Глава 29. В этот вечер я недолго участвовала в вечернем собрании. Потом, уединившись в своем уголке, стала сравнивать недавно добытые страницы с аналогичными из той книги, которую стащила из библиотеки, и которая, по моему мнению, была точной копией, если вообще не оригиналом, подлинного первого тома аналов «Черного отряда». У меня было отличное настроение. Не сомневаюсь, что Одноглазый не упустил случая позубоскалить по этому поводу за моей спиной. Мне не пришло в голову задержаться и узнать, как будет разыграно искушение Чандры Гакле. Позднее мне рассказали, что Гакле отправил своего человека проследить за Шихи до ее жилья. Однако шпион не вернулся по истечении всех разумных сроков, что было вполне естественно. Он наткнулся на Ранмаста и Игбала Сингхов, после чего мертвый поплыл вниз по реке. Перевозбудившись в ожидании, гакле отправился в бордель, предназначенный специально для него, для его приближенных, и для тех, кто разделял с ними весьма особые, но едва ли редкие вкусы по части удовольствий. Рекоход с несколькими братьями подкараулили его, когда он покидал дворец. С гакле были два приятеля, на свою беду решившие составить главному инспектору теплую компанию в этот вечер. Мурген проследил за развитием событий. Зная, что так и будет, я позволила себе уделить время моим новым приобретениям. Понадобилось чуть больше часа, чтобы сделать вывод. Сегодняшняя добыча – ничто иное, как более поздняя версия самых первых аналов Еще почти час, чтобы осознать. Без помощи специалиста тут не обойтись. Другое дело, если б я располагала свободным временем, но, увы. Чандрага Кле погиб в этом самом борделе. Задушены были и оба его спутника, причем при свидетелях. Убийцы поспешили скрыться, обронив красный румел. Серые прибыли почти сразу же. Они погрузили трупы на телегу, объяснив, что протектор требует немедленно доставить Гакле в дворец. Но с серыми они пробыли недолго. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы покинуть злачное заведение. И направились они в сторону реки, а не дворца. Лишние тела унесло течение. Белая ворона, дремавшая на крыше, проснулась, когда похитители и их жертва двинулись вниз по склону. Она расправила крылья и полетела вслед за ними.